Глава 13. Сама не понимала, от чего меня так трясёт. Наверное, от взгляда ореховых глаз. Вернее, уже не ореховых, просто чёрных, потому что в городе Сочи тёмные ночи. Говорят, что на юге почти не бывает сумерек. Вот только было совсем светло, вы любобавались большим золотым шаром, висящим над изумрудной гладью воды. И вот внезапно словно упало напряжение, лампочка стала тускнеть, а потом вообще погасла. И тьма. Так же получилось и в нашей совсем коротенькой истории с Тамерланом. Только было светло, мы целовались на моей лестничной клетке, он шептал мне, какая я необыкновенная, как его ведёт от меня, крышу сносит, как он себя не помнит, когда он со мной. И как хочет, чтобы мы просто были рядом. И что он ничего такого от меня не ждёт. Вернее, ждёт, но готов ждать, пока я сама не пойму, что готова. Я понимала о чём он и старалась не думать, гнала эти мысли. Мне казалось, всё произойдёт естественно, само собой. И пусть произойдёт, наверное, раз меня так сильно тянет к нему. И наверное, это подарок судьбы. Чтобы первым мужчиной стал именно такой мужчина, настоящий, от которого ты реально улетаешь в небеса. От взгляда, от звука голоса, от тепла и силы рук его. Всё казалось таким светлым, сияющим, ясным. А потом он просто не позвонил. И меня словно выключили на день. Я не могла понять, что со мной. Но я сутки словно не жила. Счастье, что подвернулась эта поездка с Крис, и мама меня отпустила и денег дала. Я старалась отключиться. Я пыталась сделать вид, что всё прекрасно, до того момента, пока не увидела чёрный кабриолет. А я уже не хотела его видеть, потому что было очень больно. Он такой вояжный, роскошный, У него, наверное, рубашка стоит столько, сколько весь мой гардероб. Ну, ещё умножить на два или пять. Мужчина, на которого все женщины вокруг смотрели оценивающе, прикидывая, есть ли шанс подцепить. А я не хотела цеплять. За те часы, что прошли с момента поцелуев на лестнице, я о многом передумала. Возможно, меня вот так Бог от него отвёл. просто за ручку взял и на место поставил на моё место. А моё место совсем не рядом с таким, как там. Эх, мне бы тогда прислушаться к провидению, но демонстративно вيلнула бёдрами в ярком парео и ушла в кафе, где сидели Крис и её двоюродные брацы с другом. Парни были чуть постарше нас, спортивные и безобидные. потому что оба женаты. Женя, брат Крис, сразу сказал, что они постараются нас всюду сопровождать. Девчонки, таким как вы, тут лучше вообще в одиночку не ходить. Мы утащат в горы и замуж сразу выдадут. Он смеялся, и мы смеялись. Хотя почему-то мне стало страшновато. Холодок по спине пробежал. Крис вроде как согласилась, что они будут с нами, но её бесил тотальный контроль брата. Слушай, а у тебя один друг что ли, Генка, и тот женат? Ну познакомь нас с холостыми. Кресь, нафига тебе местные? Развлечься? Да у них же каждую неделю тут новенькая конвейер. Одни уезжают, другие приезжают. Ано тебе надо? Ещё заразу какую-нибудь подцепишь. Фу, Жэка, ты дурак. Я же про нормальных парней спрашиваю. У тебя нет нормальных? Женю ухмыльнулся. И мы поняли, нам тут знакомства не светят. Мне, конечно, это было на руку. А вот Крис была не против завести курортный роман. Когда она увидела рядом со мной Тамерлана, то до речи потеряла. Светлово, только не говори, что это то, как у меня думаю. Да мы вы о чём? Зоя, этот Кент приставал к тебе? Помощь нужна? Нет, спасибо. Это знакомый из Москвы. Я с ним сама разберусь. Ну, зойка, ты даёшь, тихошница. Такой мужчина. Крис, не надо. Ничего такого нет. Нас Илья познакомил, вот и всё. Мы случайно тут встретились. Солнышко, каждая случайность это неопозданная закономерность, так что, пожалуйста, не придумывай. Реально просто просто так получилось. Днём Крис изводил меня вопросами. Я рассказала ей про серёжки, про то, как Элика избили, она знала, про то, как мы его в больницу возили. И всё. Я не стала рассказывать, как каталась на Альхаяте и на Тамерлане. С Тамерланом. И про тот час в подъезде, который был самым горячим и счастливым в моей жизни. О таком не рассказывают. Ну, по крайней мере, у меня не было таких подруг, которым бы хотелось рассказать. Вечером мы пошли на набережную. Жена и Гена пригласили нас на лучшие чебуреки на набережной. Гена как раз показывала мне в очередной раз, как правильно есть чебурек, когда я почувствовала обжигающий взгляд, опалённый гневом ореховых глаз. «Добрый вечер, приятного аппетита!» «Зоя, можно тебя на минуту?» «Извините, нет!» «Зоя, я не задержу вас долго!» Мне просто нужно тебе сказать очень важную вещь. Темирлан, прошу, оставьте меня. Щёки кипятком горели, словно я не мазала их кремом с защитой 50, и весь день лежала под солнцем. Слышь, мажор, оставь девушку в покое. Ох, Зряженька выступил. Я видела, как сжались кулаки у Тама. Я не хотела драки и разборок, только не здесь и не сейчас. И вообще, Тимерлан, минуту. Я подойду. Он сжал челюсти, мраминное выражение лица. Отошёл к парапету, за которым шумело неспокойное Чёрное море. Я слушаю. Кто они? Это не ваше дело, моё. Он повернулся и резко схватил меня за локти. Моё, потому что ты моя. Что? Ты моя светлячок, признай это. Всего 2 дня назад ты в подъезде готова была Я не знаю, как получилось, но я ударила его сильно. Мне показалось, даже он губу прокусил от неожиданности. Всё, Тамирлан, прекратите меня преследовать. Я не хочу вас больше видеть. Никогда. Я хотела развернуться и уйти, но тот успел резко развернуться, загораживая мне дорогу так что я уткнулась в его грудь. Замуж за меня выйдешь? Что? Я опешила, усмехнулась. Кто такими вещами шутит? Или он совсем любую ложь мне скормить готов, лишь бы в постель уложить. Выйдешь за меня? На этот раз он хотя бы попытался подать это с вопросительной интонацией. Нет, Тимерлан, я за вас не выйду. Выйдешь? Дайте мне пройти. Зоя, я не мог позвонить. У меня были большие проблемы, я И тут меня прорвало. Не знаю, куда понесло. Понимала, что явно не туда, но слово не воробей. Знаете, когда у мужчины такие проблемы, что он не может позвонить своей женщине, когда он убит. Так с моим папой было. А всё остальное это отмазки. Что? Я чуть с ума не сошла за те сутки. И, знаете, Тамерлан, я не хочу так. Не хочу думать о самом страшном, а потом узнавать, что мой мужчина развлекается с друзьями или с женщинами. Всегда можно позвонить. Значит, это было для вас не так важно. А зачем мне мужчина, которому не важно мое спокойствие? Ну, Но... извини, что я не убит. Он опустил голову. Шека задёргалась от нервного напряжения. Я развернулась и пошла в кафе. Мне было плохо, и очень хотелось, чтобы он догнал, взял за руку, умолял о прощении. Но это же был Тамирлан. Разве он опустился бы до извинений перед какой-то девчонкой? Пусть даже и той, которую он сильно хотел назвать своей. Несколько дней я провела в каком-то коматозе. Нет. Мы ходили на пляж, загорали, купались, о чём-то разговаривали. Съездили с ребятами в Красную Поляну, съездили на день в Абхазию. Тамерлана я не видела и не слышала. Крис даже не пыталась спросить, что случилось между нами. Видела мой тяжёлый взгляд. Пару раз звонил Элик. Но я не взяла трубку. А потом Крис уперлась пойти в ночной клуб, тайком от Жени и Гены. Если бы мы только знали, в каком аду окажемся.